Поршень указал на одиннадцать четырех внушительных тюков, громоздившихся перед ними. И голому включи. Мы не на пикник с девочками идем. Так просвети меня, о великий! Санёк закинул тюк, вес сто шестьдесят три седьмидесятых килограмма вы светилась на шлемном экране. За спину, где тот автоматически сконнектился с креплением эскафа. Санёк попрыгал и покрутился, привыкая к новому балансу. Поведай, о великий, куда и насколько мы отбываем.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 Могли прятаться охотящие до эргов запчастей и полезной биомассы игроки, и совсем не обязательно их формальные противники мехи, поохотятся на беспечную микро могут и шкурники. Вот только шаромет им волчьи глотки, а не микро поршня. Медленно и осторожно, не перемахивая через преграды мощными прыжками, даже не бегом, с крейсерской скоростью в шестьдесят километров в час.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 В Мидгарде есть местные, сказал Санёк. Но умирающие земле тоже есть местные. Причём до хрена, со смешком вставил Фарид и сообщил по общей связи: справа ты шесть одиннадцать маячок. Михай сделай. Секунда и заряд шаромёта нырнул в окно. Наружу пыхнуло пламенем. Больше ничего. Секси, внимательнее. Поршни не страдай фигней. Подрочи, если тебе так скучно. Прилетел извивительный отклик девушки. Сонёк сообразил, а не веселяться. Поршень знает, что РЛС ЕВА контролит намного лучше его собственного. К тому же это её специализация. Следовательно, маячок был абсолютно безвреден. Фарит об этом знал. Михай что характерно тоже, только Сонёк повёлся и отвлёкся, вернее его отвлекли. Ненадолго. Так кто же всё-таки построил эту хрень, а Поршень? А тебе не поровну месть?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 Его контролит с восьми точек, пять из которых выделены как недружественные. Как бы самому не стать этой самой свежей органикой на условно мирной территории. Воздух посвежел. Скав отметил напряжение игрока и увеличил содержание кислорода в смеси. Это технамир детка, здесь круто. А еще здесь те, кому делают больно, платят тем, кто делает больно. Окрестности Рембас территория мира.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 Требовались гигантские ресурсы, и Саньку казалось противоестественным, что вся великолепная здешняя техника была нацелена на дно, на разнообразное уничтожение одних людей другими. Но можно не сомневаться, что вот кто запустил эту систему, превосходно разбирался в человеческой психологии. Для лишившегося моральных ограничений хищника нет большего кайфа, чем сожирать такого же хищника, особенно если жрать больше некого.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 А ну с второй себе выпили в башке, рыкнул Поршень. Мы в рейде, а не на охоте. И рембаз по курсу не будет. Да я так пробормотал Корка. Сказал просто. Следующие двадцать минут они двигались молча, активировав все маскировочные программы. Энергию те жрали похлещи движков скафа, но себе оправдывали. На двадцать первую минуте Ева сообщила: Мехи нас потеряли. Через три минуты можно снимать маскировку. Смотреть и видеть. Санёк старался видеть, но получалось только смотреть. Серо-жёлтый песок, красноватые или чёрные камни, небо такое же серо-жёлтое, как и земля, дымка скрывающая горизонт во всех диапазонах. Температура за шлемом скафа плюс +16 градусов Цельсия. Скорость ветра 0,5 метра в секунду. Давление.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 Сонёк старательно тренировал потоковое мышление и наблюдательность, переходил из состояния в состояние, расширялся до предела всканируемого пространства и сужался в узкий пучок, считывая детали почвы под ногами. Спектр был богатый, целая прорва всяких элементов, великое разнообразие металлов, включая золото, но кремний всё же преобладал, вернее диоксид кремния, то бишь песок. Где-то Санек слышал, что песок образуется на дне океанов. Это не что, по одному море идут. Занятно, учитывая, что единственная вода, которая имелась вокруг, та, что в резервуарах скафа. Ничего интересного вокруг и подозрительного тоже. На месте Фаррида Санек давно уже дал бы команду включить движки и ускориться разиков три, но лидер микры осторожничал. И как оказалось, не зря. Ловлю чужой сканер, подала Голусьева. Активный. Дальность предельная. Думаю, леталка. Микран. Маскировка максимум. Секси. Локализуй. Уже. Стройте обходной. Без вариантов. Ха, печалился Михаэль. Не узнаю тебя, поршень. В пацефисты подался. Лидер реплику проигнорировал. Через двадцать минут опасность миновала. И опять пустота. пыль под ногами скафа, пыль вокруг, пыль размывающая горизонт и прячащая небо, пыль во всех спектрах. Если игровую зону честных чистильщиков называют умирающей, то это по праву может именоваться мертвой.